Глава 12. Одна сплошная яма. Если ветров что-то и умеет по-настоящему хорошо, так это сотрясать мой мир от края до края, а после занимать всё место на моих руинах. Это правда или как всегда? Он ведь снова пытается задурить мне голову, не так ли? Какая выгода? Маруська ведь наверняка уже сдала ему, что я разрешила им погулять. Много ли нужно, чтобы разболтать информацию, которая так и жгёт маленький язычок. Тем более мама не сказала, что это тайна так ведь. Я гляжу на дочь, всю такую радостную, что улыбка как-то сама ползёт по моим губам. Сообщница мелкая. На неё даже сердиться нельзя, ведь она же не сказала ничего плохого, всего лишь рассказала маме то, что ей папа сказал, а папа Ветров выдерживает мой взгляд спокойно. Кто бы сомневался, что он это может. Эх, жаль всё-таки, что я не киборг, не умею считывать искренность. Улыбка на моих губах всё-таки удерживается. Расстраивать дочь мне не хочется, а вот взгляд становится холоднее, как только я перевожу его на лицо Яра. Ох, с каким б удовольствием я его придушила. Все жилы уже из меня вытянул и продолжает тянуть. Я ещё на неделе хотел сказать, ровно поясняет Яр прямо глядя на меня, только у нас с тобой не вышло разговора. Дивно. Меня же ещё и укоряют в том, что я не захотела с ним разговаривать, меня, которая пыталась выстроить с ним контакт, как оказалось, подыгрывая его интригам. Может, Поговорим не здесь, ветров будто спохвадывается, что проходная медпункт конного клуба не самое подходящее место для откровенных разговоров. И не сейчас, добавляю я красноречиво, указывая ему глазами на Маруську. Выяснять наши с ним отношения при дочери точно не стоит. Да, пожалуй. Ветров будто одолжением мне делает, соглашаясь с моими условиями, или просто соглашается. Чёрт его разберёшь. У него же столько двойных дноев вечно находится у каждого слова, у каждого поступка, что называется, скажи спасибо, дорогая, что он с тобой не спорит. И всё-таки что за гадость он задумал на этот раз? Зачем подговорил Маруську брякнуть при мне про эти его якобы переигранные планы? Ведь подговорил же, или она всё-таки брякнула это случайно, как хорошую новость для нервничающей мамы? Ведь помнишь же наверняка, как я ревела, сидя на полу нашей маленькой кухни после того дивного разговора с Кристиной Лемешевой. Ух. Ладно, ещё обдумаю это подробнее. Сейчас есть дела поважнее. У нас занятие по верховой езде. Напоминаю я снова, опуская глаза на Маруську, чтобы хоть чуть-чуть растопить этот ледяной комок в груди. И нам пора уже идти, если ты не передумала, конечно. Мелкая тихонечко и не очень довольна сопит. Так пригрелась на коленях у ветрова. Яр склоняется к её ушку, что-то шепчет ей. Мелкая радостно улыбается и спрыгивает с его колен. Только диво можно дать, как легко она поддалась очарованию собственного папочки. Ведь она с такой осторожностью относится к чужим людям. Папе ведь можно посмотреть, как я катаюсь, деловито спрашивает моя Егаза, явно примеряющаяся к роли дипломата. Ну, Если он хочет, обращая взгляд к Ветрову, я очень надеюсь, что у него такого желания не находится. Увы. Он явно не настроен оставлять меня в покое и берёт Маруську за левую лапу, шагая к дверям. Это наверняка будет самый длинный день в моей жизни. На улице Маруська цапает за ладонью меня, её любимая идти вот так, за руки со мной и Ветровым, как семья. Ох уж это как Так настырно впивающиеся мне острыми зубами между лопатками. Всё, наверное, могло бы быть, если бы для Яра всё было по-настоящему, а не так, как оно было. Поиграть в семью, задурить мне голову, вышвырнуть как ненужную моську, просто так, когда наскучило. Моя семья, в которую я так верила, сгорела как бумажный городок и так же легко рассыпалась пеплом по ветру. И ведь это не я бросила спичку. На самом деле, необходимости в спешке не было, тренер оказывается еще занят тем учеником, с которым нас поменяли местами, и еще 15 минут мы честно стоим и ждем, когда придет наше время. На Ветрова я не смотрю, да и он, слава богам, помалкивает. Это вообще немножко карикатурно, то, как мы оба болтаем с Маруськой, отвечаем на ее вопросы, но друг с другом и парой слов не обменялись. Когда приходит её очередь, Маруська замирает у входа в вольер, небольшой, специальный, чтобы лошадь водили в поводу по кругу, и оборачивается ко мне. Папи, ведь можно будет со мной ещё сегодня поиграть? Дипломатическая миссия моей любимой козы явно ещё не окончена. Коза, как есть коза. Это всё папины пробивные гены. Ну не так уж плохо, что они у неё есть. Я тебе обещала, плюшка. Невозмутимо напоминаю я. Я его от тебя веником гонять не буду. И пылесосом тоже? На чистом глазу хихикает Маруська. Овы, я не взяла его с собой. Я развожу руками, а потом улыбаюсь и говорю прямо: "Папа пробудет сегодня с тобой столько, сколько захочет. И спать можно попозже лечь. С какой сказочной скоростью растут наши запросы. Нам палец в рот не клади". О, нет. Тут ей слабину давать не намеренно. Раньше можно, позже ни-ни. Иди уже, Плюш, тебя тренер ждёт. Впрочем, за мои деньги Руслан Геннадьевич явно согласен ещё подождать. Плюшко вздыхает по своему неудавшемуся манёвру, но без особой печали. Видимо, и сама понимала, что вряд ли прокатит, но попробовать-то стоило, и всё-таки заходит в вольер. Спасибо, негромко произносит Ветров, находясь за моим плечом. Надо же, он знает это слово, и даже для меня его произносит. Какие удивительные события происходят в моей жизни. Это не ради тебя, глухо отвечаю я и пытаюсь отодвинуться, только и ветер вдвигается за мной следом, будто моя тень. И я знаю. Ярне неторопливо качает подбородком, но я правда тебе благодарен, Вик. Иногда мне кажется, что его спокойствие меня доконает. Рычащий и угрожающий ветров, явившийся предлагать мне денег за моё увольнение из Рафаима, был мне понятен. Этот, затаившийся в тени змей, снова замысливший очередную мудрённую интригу, не вызывает ничего, кроме острой паранойи. Маруськи в это время помогают первый раз облачиться в защитную экипировку, подтягивают ремешок шлема под подбородком, подтягивают ремешки на плечах жилета. Я вроде и знаю, что первые занятия выстроены так, чтобы риск был сведён к минимуму, и всё равно после случившегося с ником у меня посасывает под ложечкой. Он ведь опытный всадник, а маруська такая мелкая, а лошадь вот напротив большая. Почему так? Жеребять не ставят под седло. Это для них вредно, замечает ветров, отвечая на мой, к моему удивлению, озвученный вопрос. «Не волнуйся, это очень спокойная лошадь. Других для детей не выбирают». «Ты это на глаз видишь?» Язвительно интересуюсь я. Яд подпускаю я напрасно. Маруська в сопровождении тренера подходит к лошади, спокойно подергивающей ушами, и довольно бойко протягивает к ней ладошку, стремясь прикоснуться к подрагивающему носу. «Вообще, я узнавал». Тоном выдающего чистосердечное признание преступника отвечает Ветров. «Ветроф». Хотя на глаз тоже можно определить, насколько спокойно животное. Кони, по крайней мере. Потрясающая бдительность. Я скрещиваю руки на груди, пытаясь избавиться от озноба, что меня трясёт. Стоять рядом с ветровым и разговаривать оказывается слишком нервно. Ну что, мы поговорим? мягко спрашивает Ветров, продвигаясь ближе, ещё ближе. Он и так стоял почти вплотную, а теперь я лопатками ощущаю, как задеваю его куртку. И не двинешься ведь никуда впереди оградка валььера в бок тоже не уйдёшь с этого места ракурс на маруську лучше хотя нет всё-таки он сдвинулся будто адумался встал рядом со мной опустил руки на ту же оградку как и я поговорим отстранённо откликаюсь я глядя как мелкая в это время осторожно поглаживает свою гнедую красотку выстраивая контакт «Точнее, давай ты поговоришь, а я послушаю и сделаю вид, что мне не тяжело держать на ушах кастрюльку лапши. Или ты думаешь, что если Маруськи наврал, я тоже поверю?» «Ты же знаешь, я не могу полностью отказаться от иска», — произносит Ветров без особого удивления моим словам. «Я не смогу потом снова претендовать на установление отцовства». а подавал я его на эмоциях после того, как узнал, что ты от меня утаила сам факт Машкиного рождения. Я был чудовищно неправ. Я понял. Понял он. Взял и понял. Я с трудом удерживаюсь от извитительного вопроса: не случалось ли у него черепно-мозговых травм в это время? А то с чего бы такие осознания, ветров, не трать красноречия и эту волшебную дивную сказочку оставь кому-нибудь другому. Я крепче скрещиваю руки на груди, чтобы унять озноб. Маруськи, ты голову задурил. Мне не надо. У меня есть адвокат. И пока я в суде не увижу твоё заявление об отзыве части иска, эта вся твоя восхитительная чушь про осознание и сожаление так и останется чушью. А после Настырно донимает меня яр. Вот ведь актёр не добитый. Оставил бы уже меня в покое. А какая разница? Я невесело пожимаю плечами. После у тебя будет всё: подтверждённое отцовство, график встреч, ну и Ли Маруська, которую ты у меня заберёшь. Есть разница, буду ли я тебе верить. Ветров отвечает не сразу. Сначала он молчит, глядя, как усевшаяся в седло Маруська неловко пытается держать спину, и как её лошадь медленно бредёт в повоаду по кругу. А потом он двигает свою ладонь так, чтобы будто не взначай коснуться моего мизинца своим. Самым кончиком пальца задевает мою кожу, а меня будто током покалывает от этого прикосновения. Ты ведь не поверишь, если я скажу, что разница для меня есть. Так ведь? Будто уже приняв эту мысль, спрашивает Яр. Нет, конечно нет. Это даже спрашивать не нужно, всё видно по моему взгляду. Мне очень нужно, чтобы ты мне верила, Вик. Произносит Ветров, не дождавшись от меня ответа вслух. Пока я этого не добьюсь, я не смогу выполнить обещание, что дал сегодня Машуньке. Какого это обещание? Это внезапное заявление выбивает меня из колеи, и голос вдруг даёт петуха. Выдерживать его хладнокровным уже не судьба. Вернуть тебя. Ветров слабо улыбается. И если говорить точнее, вернуть вас обеих. Первое, что вырывается из моего рта после этого его заявления, Нервный смешок. Судя по поasmурно поджавшимся губам Яра, надеялся на иную реакцию. А на какую? На слёзы умиления и: "Да, милый, я согласна. Когда будем начинать?" "Ветров, неужели ты и вправду рассчитываешь, что я на это поведусь?" недоверчиво спрашиваю я, вглядываясь в его глаза. Поведусь, расслаблюсь, брошусь к тебе на шею, ослаблю бдительность и поверю в твои мирные намерения и роковую страсть, озвученные на словах. За 2 дня до суда? Ну да. А потом ты мне что, предложишь стать твоей любовницей или лишь бы быть рядом с дочерью? Чудно. И очень в твоём духе. Серьёзно? Ветров поднимает брови. Думаешь, я устал с тобой так поступать? Можно подумать, ты при разводе обошёлся со мной лучше, парирую я и снова отворачиваюсь к Марушке. Хорошее надо чередовать с плохим. Меня успокаивает довольно вид плюшки, которая всё ещё держится в седле и жутко этим гордится. Знаешь, если говорить о мирных намерениях, ветров хмурится, будто что-то внезапно вспомнил, а потом расстёгивает куртку и что-то достаёт из внутреннего кармана. Мне есть что тебе предложить, кроме слов. Бумаги. Небольшая стопочка, пять или шесть листов, аккуратно сложенных в четверо. И их Ветров протягивает мне. И что это такое? Я подозрительно кашусь на бумаге, не торопясь их брать. Гипотезы у меня, конечно, есть, но все какие-то сплошь накуренные. Мировое соглашение, — поясняет Ветров невозмутимо. по которому я больше не претендую на опеку над Машей и готов выплатить компенсацию по невыплаченным алиментам. Я его уже подписал. Нужна только твоя подпись. Более весомые доказательства моих мирных намерений тебе нужны?»